Рецепт на ДНК. Эту работу выполняло уже новое поколение ученых. До 90-х годов прошлого века, когда стали доступны новые молекулярные технологии, ученым не удавалось выяснить, какие гены управляют действием СПА. Важный прорыв был сделан в 1993 году, когда охотой на эти гены занялись в лаборатории Клиффа Тейбина в Гарварде. Целью этой охоты было выяснить, какие молекулярные механизмы дают СПА способность делать мизинец, не похожим на большой палец. К тому времени, когда группа Тейбина начала работу в начале 90-х, ряд экспериментов, вроде тех, что я описал выше, привел ученых к убеждению, что в основе всего этого явления лежало какое-то вещество. Великолепная теория, если не считать того, что никто не знал, что это за вещество». Люди предлагали на эту роль то одно соединение, то другое, и всякий раз убеждались, что эти вещества не оказывают искомого действия. Наконец, сотрудники лаборатории Тейбина применили другой подход, имеющий непосредственное отношение к предмету нашей книги. Они решили обратиться за ответом к мухам. Генетические эксперименты 80-х годов позволили обнаружить поразительный набор генов, по действиям которых сложное тело будущей мухи лепится из единственной яйцеклетки. Тело плодовой мушки дрозофилы имеет передний и задний концы. На переднем находится голова, на заднем брюшко и посередине крылья. Целые батареи генов включаются и выключаются по ходу развития личинки, и последовательность их включения-выключения позволяет оформляться различным частям тела будущей мухи. Тейбин тогда еще не знал об этом. Но в двух других лабораториях Энди Макмехона и Фила Ингама – тоже независимо друг от друга, пришли к той же самой идее. Результатом этого совпадения стало очень успешное сотрудничество трех разных лабораторий. Внимание Тейбена, Мак, Механа и Ингама привлек один из мушинных генов. Они заметили, что работа этого гена делает один конец сегмента тела мухи отличным от другого. Генетики, работающие с дрозофилами, назвали этот ген... «хэдгэхот», то есть «ёжик». Разве не напоминает работа «ёжика» в ходе формирования тела мухи делать один участок тела непохожим на другой, работу «спа», которая делает мизинец непохожим на большой палец. И они взялись за дело, разыскивая ген «хэдгэхох» в клетках таких животных, как куры, мыши и рыбы. В этих лабораториях знали, как устроен этот ген у мух и сравнивали его с генами курицы, чтобы найти похожий. Каждый ген обладает определенной последовательностью составляющих его элементов, нуклеотидов. Молекулярные методы позволили исследователям просматривать ДНК курицы в поисках такой же последовательности, как в гене хэт После долгих проб и ошибок им, наконец, удалось найти куриный аналог этого гена. Точно так же, как палеонтологи дают название новым открытым видам, генетики дают название новым генам. Генетики, занимавшиеся мухами-дрозофилами и открывшие ген хет назвали его так, потому что у мух, у которых в этом гене была мутация, на теле были щетинки, напоминающие колючки ежа. Тейбин, Мак Мехон и Ингам назвали куриный аналог этого гена «Соник Хэт Гэхог» в честь ежика Соника, персонажа видеоигр, выпускаемых компанией Sega. Настало время для самого интересного вопроса. Что именно делает Соник Хэт Гэхог в конечностях? В лаборатории Тейбена к молекуле, присоединяющейся к этому гену, приделали пигмент, который позволял наблюдать, в каких клетках зачатка конечности этот ген работает. К немалому удивлению, они обнаружили, что этот ген задействован лишь в небольшом участке ткани, а именно в СПА. Отсюда с очевидностью следовало, что нужно делать дальше. Ген Соник Хед Гехокк, работает точно там же, где работает сама СПА. Вспомним, что если обработать конечность ретиновой кислотой, витамина А, то еще одна СПА вступает в действие на противоположном конце конечности. Нетрудно угадать, что будет, если обработать конечность ретиновой кислотой, и после этого посмотреть, где будет действовать Соник Хэт Гехок. Как и следовало ожидать, после обработки ретиноевой кислотой этот ген активен на обеих сторонах конечности – и большого пальца, точно так же, как и СПА. Зная строение куриного гена Соник-Хед-Гехок, другие исследователи занялись поиском этого гена у других живых существ, наделенных пальцами от лягушек до людей. Оказалось, что у всех позвоночных с четырьмя конечностями есть… соник хэт И у всех исследованных к настоящему времени животных этот ген активен в ткани СПА. Если соник хэт не включается как следует в течение восьмой недели развития, у эмбриона или формируются лишние пальцы, или большой палец и мизинец оказываются похожи. В некоторых случаях, Когда этот ген поврежден, формируется рука, похожая на широкое весло, аж с 12 похожими пальцами. Сегодня известно, что Sonic Хэт представляет собой один из десятков генов, работа которых позволяет формировать наши конечности от плеча или бедра и до кончиков пальцев за счет их последовательного включения и выключения в определенное время. Примечательно, что работы, проведенные на курицах, лягушках и мышах, Далее одинаковые результаты. Записанный на ДНК рецепт формирования плеча, предплечья, запястья и пальцев по сути один и тот же у всех наземных позвоночных. Как далеко в прошлое можем мы проследить историю гена Sonic hedgehog и других фрагментов ДНК, которые управляют развитием наших конечностей? Работают ли те же гены при формировании рыбьих плавников? Или наши руки и ноги принципиально отличаются генетически от плавников рыб? Мы нашли черты рыбы в строении наших рук и ног. но как насчет ДНК, управляющей их развитием. Здесь и вступил в дело Рэнди Дан со своими русалочими кошельками».